Глава 46. Поговорив с Рэтчел, Дзуд надел пальто, день был облачным и поднялся ветер, и перешел через дорогу к дому Луиса, подождав у дороги, чтобы пропустить грузовики. Это они были виной всему проклятые грузовики, но не только они. Он мог чувствовать зов кладбища домашних животных и того, что было за ним. Когда-то он звучал, как колыбельная, полная обманчивого покоя. Теперь этот голос был громким и властным, почти угрожающим. «Не вмешивайся, слышишь?» Но он не мог не вмешаться. Его вина была чересчур велика. Сивика Луиса не было в гараже. Там стоял только старый форт, пыльный и давно не использовавшийся. Он толкнул заднюю дверь дома и увидел, что она открыта. «Луис», — позвал он, зная, что Луис не откликнется, но желая как-то нарушить нависшую внутри тяжелую тишину. Старость давала о себе знать. Его руки и ноги ныли после двух часов работы в саду, и он чувствовал, как боль впивается в левый бок, словно ржавое сверло. Он прошелся по дому, ища какие-нибудь знаки того, что в душе не без юмора окрестил древнейшим в мире разрушителем семей. Он не нашел ничего особенно подозрительного. Игрушки, упакованные в ящик для армии спасения. Вещи мальчик возле двери и в шкафу, и под кроватью. Хуже всего было то, что в комнате Гэджа стояла снова собранная кроватка. Никаких признаков не было, но дом стоял пустой и притихший, словно ожидая появления чего-то. Может прогуляться на дивное кладбище? посмотреть, все ли там в порядке. Можно даже поймать там Луиса, угостить его обедом или еще что. Но не на дивном кладбище была главная опасность. Она таилась здесь, в этом доме и за ним. Джуд вышел и перешел через дорогу к своему дому. Он вынул из холодильника упаковку пива и отнес ее в комнату уселся у окна, выходящего на дом Луиса, открыл банку и зажег сигарету. Этот день порядком утомил его, и, как это часто бывало в последние годы, мысли путались. Если бы он узнал об отъезде Рэтчел чуть раньше, он мог бы сказать ей, что ее учитель психологии, быть может, говорил правду, что с возрастом в памяти что-то ломается, как и в вашем дряхлеющем теле, что вы не можете вспомнить, что было час назад, но со странной уверенностью воскрешаете события, лица и дела давно минувших времен. Поблекшие краски снова оживают, голоса не заглушаются временем, а обретают истинное звучание. Это не улучшение памяти, мог бы сказать ей Джуд. Это просто старость. Джуд снова увидел быка Лестера Моргана Хенретти, его налившиеся кровью глаза, и как он бросался на все окружающее, на все, что двигалось, даже на деревья, когда их колыхал ветер. Пока Лестер не пришел и не забрал его, все деревья на выгоне Хенретти были побиты, и его рога были расколоты, и из головы текла кровь. Когда Лестер уводил Хенротти, Он трясся от страха, как сам дзуд сейчас. Он пил пиво и курил. День угасал. Он не зажигал свет. Скоро кончик сигареты стал маленькой красной точкой в темноте. Он сидел и пил пиво и ждал Луиса Крида. Он верил, что когда Луис придет домой оттуда, где он был... Он выйдет и поговорит с ним, убедится, что Луис вовсе не планирует ничего такого. И еще он чувствовал мягкое веяние той силы, что населяло это дьявольское место, его скалы и курганы, выстроенные там. Не вмешивайся, слышишь ты? Не вмешивайся, или ты очень об этом пожалеешь. Не обращая внимания, Джуд сидел, курил и пил пиво. Он ждал.